Глава 13. Не могу сказать, что осознавала всё целиком и полностью, но отчасти будто точно знала, что дело происходит во сне, поскольку диск, что я увидела на фонтане, был подозрительно похож на тот, что показал мне Кайран. И я решила, что это именно он. Но когда тот, кто стоял ко мне спиной, обернулся, в душе возникло странное чувство — Такое возникает, когда один человек во всём мире способен этот мир покорить. Но не в плохом, хорошем смысле. Это было приятное ощущение, немного родное. Надежда. Я присмотрелась к нему получше. В отблесках мерцающих огней фонтана я увидела только отливающие синевой волосы и едва ли различала черты лица. Но то, что поразило в мгновение — его улыбка. Широкая и тёплая, как солнечный свет. Ничего прекраснее в жизни не видела и не ощущала. Он так ничего мне и не сказал, и здесь сознание подсказывало, что я всё ещё сплю. Развернулся, разбежался, хотя разве там было место, а потом просто нырнул в фонтан. Мне захотелось узнать, что там происходит. Вода всё ещё светилась, а когда я подошла ближе, то ахнуло, заметив, что дракон на диске ожил, выбрался из каменных оков и исследует окружение. А в воде я на некоторое время замерла. Вода светилась, и в глубине, которая неожиданно обнаружилась в этом небольшом фонтане, вершилось настоящее волшебство. Я видела их. Десятки драконов на разной глубине передвигались вспышками разноцветных переливающихся лент. Их было так много, и у каждого был свой неповторимый окрас. Некоторые драконы — бирюзовые, переливались перламутром, другие цвета морской волны ловили на чешуйках — свет магии. Голубые, синие, сизые, дымчато-сапфировые — море драконов. Я смеялась, окуная руку в воду и, не дотягиваясь, до глубины. Для меня это всё ещё был простой фонтан. Но как же тот парень, которого я видела? Он нырнул. Смогу ли я также Смелости сначала не хватало. Далёкое ощущение, будто подобное невозможно, предостерегало, подсказывало остановиться. Но любопытство победило. Я поднялась на ноги, отошла на несколько шагов, а потом разбежалась и сама прыгнула в фонтан. Дальше — лишь обрывки, но я будто попала в другой мир. Вокруг кружили драконы. Громыхнуло. Я очнулась ото сна, когда небо разверзлось вспышкой молнии. Я резко открыла глаза и сразу же взглянула на улицу. Из-за жары дверь в маленький дворик, в который выходила моя комната, так и не закрыли. Она впускала прохладу и шум грозы. И сейчас... Глядя на вспышку света, мне показалось, будто это был дракон. Глаза ослепило, пятна не позволяли хорошенько видеть, но я села и присмотрелась. Дождалась, когда привыкну, и зрение чуть прояснится. Странная ночь в Атаре. Гроза разбушевалась, хлёсткий дождь обрушивался на город, а небо прояснилось, словно чешуйки драконов. Я видела спрятанных за тучами свет — И это казалось странным. Ведь в глубокую ночь откуда взяться свету? Так и не определившись до конца, проснулась я или нет, поднялась и подошла к двери. Снова громыхнула. Вспышки молний расписались в небе, словно оставляя послание. Казалось, вот-вот узнаю знакомые символы канского письма. Настолько фантастическая была эта гроза. Дождь начал стихать а я всё больше думала о том, что видела во сне. Это могли быть впечатления от диска кайрана, да и вообще, мало ли что приснится. Но мне почему-то стало жизненно необходимо сходить к фонтану прямо сейчас. Когда дождь совсем стих, а гроза осердилась где-то за горами, я собралась и вышла в длинный коридор. В сумерках ночи я всё же немного заплутала, вышла не к выходу, а к другим комнатам. Кажется, здесь живёт Юншен. Вода капала с крыш, и не скажешь, будто дождь кончился. Гроза принесла прохладу. Глупое и необъяснимое желание продолжало вести меня вперёд. За поворотом должен был быть выход в общий сад, но знакомый голос внезапно заставил остановиться. Юншен, я не ошиблась. Но он был не один. Медленно пригнулась, Осторожно присела и придвинулась к приоткрытой двери. Стала слушать, какие разговоры ведутся поздней ночью. «Не ходи вокруг да около», — строго говорил Кина. «Уже поздно. Тебе бы выспаться до завтра, а не забивать голову всякими глупостями». «Мне уже не шестнадцать лет, Кина». Голос Юншена звучал настолько строго, что я его даже не узнала. «Может быть, тогда я и поверил?» в объяснение короля-дракона. Но я не оставил случившееся без внимания. Я ждал и наблюдал. Терпение приходит с возрастом. «Тебе всего-то 24 фыркнул Кине. «Думаешь, ты уже старец, учитывая, сколько живут наследники-драконы». Он явно пытался перевести всё в шутку. «Это была не случайность тогда, в моём детстве». Юншен... Не воспринимал слова Кины, он был настроен дойти до конца. Тогда я поверил бы во что угодно. Но теперь, видя всё, через что мы прошли, Юн Шэн сделал паузу, и теперь Кина, заговорив снова, показался незнакомцем. «К чему ты клонишь?» Его слова заставили капли, стекающие с крыш, замолчать. «Я не знаю всей истории, всех...» «Обстоятельств. Но кое-что всё-таки могу предположить. И если это правда, не нужно темнить, Юншен. От голоса Кины мурашки побежали по телу. Ближе к делу. Я не люблю долгих прелюдий. Почему ты здесь?» Молчание. «Что ты такого сделал, что оказался в такой ситуации?» «Если это всё, я, пожалуй, пойду». Я услышала, как Кин поднялся. Ты ведь не просто так пошёл с нами. Юншен продолжал разговор и Кин, хоть и собирался уйти, задержался. Может быть, отец в тебе уверен? Я напрягла слух, когда старший брат заговорил тише и даже задержала дыхание. Но я понимаю теперь, насколько он ошибается. Что? Сердце колотилось в груди. Ничего из такого, что я слышала сейчас, не было даже близко к тем отношениям, что сложились в нашей группе. Даже за всё время, что я знала Кина и видела его во дворце все эти годы. Что Юншен имеет в виду? И почему, после всего, через что мы прошли, тревога закрадывалась в мою душу? «Не тревожься понапрасну», — чуть тише отозвался Кина, будто с сожалением. Ты действительно понимаешь всё неправильно. Ты уверен? Спи. Дверь с другой стороны отодвинулась. Кине вышел и закрыл её за собой. Я же не могла пошевелиться некоторое время, словно ждала продолжения разговора. О чём они говорили? Что имел в виду Кине? А Юншен? За всю мою жизнь, хоть и прожитую во дворце, Сытую, беззаботную, уверенную, я никогда не чувствовала себя словно дома. Это было тёплое гостеприимство, приятное, добродушное, славное, но не дом. И во всём этом разнообразии смешанных, часто противоречивых эмоций, кино был нерушимой стеной, на него всегда можно было положиться. Иногда, мне казалось, наше сходство объединяло нас и он всегда был предельно понятен. Служба королю-дракону, защита наследников и меня в качестве приложения, конечно. Но я никогда не думала, что за этим может скрываться что-то ещё. Слова Яншена заставили меня поёжиться, а потом я услышала шаги. Медленно обернулась и на краткий миг испугалась. Кине. Видимо, он пошёл проверить, Как я там, но не нашёл меня в комнате и двинулся по моим следам. Нашёл меня? Снова. Он найдёт меня, где бы я ни спряталась. На миг эта мысль мне показалась страшной, ведь если, если предположить, что слова Юншена имеют смысл, и правда, Кине остановился в нескольких шагах. По его мрачному от ночных сумерек лицу ничего было не понять. Но зато он всё понял подошёл ближе, без резких движений присел со мной рядом. Несколько секунд мы так и сидели в полной тишине. Смотрели друг на друга. А мир как будто замер, перестал существовать. «Почему ты не спишь, Кисана?» Мягко и вкрадчиво задал вопрос Кине. Он не спросил меня, слышала ли я разговор. Да если бы и спросил, не уверена, что хотела бы это сейчас обсуждать. Да и потом тоже потому что не была готова к тому, что услышу в ответ. Или не услышу, неважно. Мне не хотелось знать всё. Мне хотелось, как раньше, просто знать, что Кино всегда защитит и спасёт, даже если меня унесёт ураганом. Мне приснился сон. Тихо-тихо ответила я. «Хочу кое-что проверить». Кино молчал, Чуть дольше, чем нужно. Похоже, он и сам боролся с сомнениями, не зная, что лучше. Спросить о разговоре с Юншеном или оставить всё как есть? Притвориться. Ты пойдёшь со мной? Только когда я это озвучила, мысль показалась не просто разумной, очевидной. Я что, и правда собралась идти по городу ночью одна? Глупо. Тогда я ещё не проснулась. Но теперь не уверена, что вообще смогу уснуть. Кина кивнул, я решительно поднялась на ноги и двинулась на выход. В этот раз нашлись и нужные двери сразу за поворотом. И гроза почти совсем стихла. Кина шёл чуть позади, будто чувствовал свою вину за состоявшийся разговор. Мне было обидно, что он не отмахнулся от него, словно ничего особенного в этом не было. Хотелось бы, чтобы всё было просто и понятно, хоть что-то. Мы дошли до фонтана, я с замиранием сердца приблизилась к нему вновь. Конечно, вода не светилась. Диск с драконом по-прежнему находился на том же месте. Не двигался, только намок из-за дождя и чуть потемнел. Но в остальном всё точно так же, как было вчера. Наклонилась ближе к воде, вглядываясь в глубину. Фонари на улице горели изредка, но здесь было не совсем темно. Тот странный, спрятанный грозой на небе свет, всё ещё пробивался и чуть освещал площадь, что казалось странным и нереальным, но я видела это собственными глазами. Может, то была луна? А вдруг я всё ещё сплю? Стояла глубокая ночь. Была сильная гроза и лил дождь. Но вряд ли кто-то из горожан будет гулять в такое время. Только ветер иногда проносился по улицам, трепал колокольчики опрокидывал пустые корзины, бился в закрытые двери и окна спящих домов. «Что тебе приснилось?» — спросил Кины. Я рассказала, как могла, передала ему все свои впечатления. Он слушал внимательно, не перебивал, делал собственные выводы. Когда я закончила, он произнёс. «Думаешь, это был не просто сон?» В его словах был вполне конкретный подтекст, который меня расстроил. «Считаешь, слишком много впечатлений?» Грустно улыбнулась. «Мы встретили дракона», — напомнил Кино примирительно. «Ты увидела этот диск? Такое бывает». Закивала, будто соглашаясь. И в этот момент поняла, почему я хотела идти одна. Может быть, это правда невероятно, только сны мои впечатления, не больше. Но если бы я пошла одна... Сказка прожила бы дольше. Кинэ заметил, как я помрачнела, собралась возвращаться, поэтому торопливо спросил. «Как ты хочешь проверить?» «Никак», — пожала плечами. «Ты прав, глупостью всё это. Нужно возвращаться. Завтра очередной долгий день». Кинэ помолчал недолго. Я всё ещё не уходила, смотрела в воду фонтана. Сейчас он был выключен, каменные драконы спали. Кино внезапно подошёл ближе, наклонился и рукой достал до дна. Я проследила за этим жестом спокойно. Он выпрямился и отряхнул руку. «Либо сон, либо какая-то магия», — заключил он. Я улыбнулась и отправилась обратно. Кино бесшумно двинулся за мной следом. Думала, уже не усну, но усталость или разочарование... Навалились на меня, стоило только лечь, я снова задремала. Наутро меня разбудили солнечные лучи. Дверь на этот раз была закрыта. Кин или её закрыл, или служанки, трудно сказать. Да и имеет ли это значение. За завтраком к нам пришёл посланник. Сообщил, что градоначальник нашёл решение нашей проблемы. Ничего не уточнил, но передал, что градоначальник Готов сам явиться к нам, либо почтёт за честь принять у себя. Юншен был не слишком рад тому, что его заставляют ждать так долго, но его могли беспокоить и другие заботы. Например, вчерашний разговор с Кинэ. Чем больше об этом думала, тем больше понимала, что хочу всё разузнать. Но у кого? «Пойдём к нему», — решил Юншен. «Хин!» Не любил ранние подъёмы, но когда Юншин собрался уходить без него, обещал устроить землетрясение, если его не дождёмся. В итоге к городоначальнику в дом мы пришли только к обеду. Как оказалось, позднее оно и к лучшему. «Добро пожаловать, дорогие гости!» — принял нас, словно на перу, городоначальник. Простите, что задержался, но только два дня назад из Атарии уехал великий колдун. Он очень силён, если кто и может помочь с вашей проблемой, то только он. Я спешно отправил за ним концов Они вернули его обратно. «Он здесь?» — уточнил Виншен. градоначальник кивнул, и старший брат велел его пригласить. Не знаю, как остальные, но я ожидала увидеть старца с длинной седой бородой, умудрённого опытом, но пришёл худой как щепка парень, на вид неопределённого возраста, где-то между тридцатью, плюс-минус десять лет. Хоть на его лице наблюдалась растительность в виде жидкой бородки и больше похожих на грязь усов, трудно себе представить, что он тот, кто сможет помочь нам с колдуньей Камилией. «Дело сложное, мой юный повелитель», — он говорил слегка надменно, но голос был слишком высоким. Неприятно скрипучим, чтобы производить должное впечатление. Перед Юншеном он расстилался, но всё равно выглядел собранием противоречий. «Колдунья Камелии — дело явно непростое. Требует более сильной защиты. Это мы поняли. Юншен и так был не в восторге от вынужденного ожидания. Ты сможешь изготовить эту защиту?» «Дайте мне два дня», — попросил колдун, «чьё имя к нашей неожиданности?» мы узнали только после того, как он ушёл. «Чин» — в переводе с Каннского это означало «воробушек», но в контексте с другими иероглифами это слово, как правило, не читалось, словно его не существовало. Скрытое, но несущественное. Все в империи Кана, как и на островах Лайон, почти всегда получали имена со значением. «Юншен», к примеру, означало «огненный шторм», «Хин» — «горный земляной поток». Моё имя означало «чёрный бархат», как мне рассказывали из-за цвета моих глаз. А вот «Чин» в данном случае казался совсем уж неподходящим для имени. «Не волнуйтесь, он сделает всё, что нужно», — заверил градоначальник. «Он пробыл в городе не так долго, но уже успел сделать очень много». Например, на окраине у одного фермера повадились пропадать куры. Так Чин Сэй долго проводил ритуал, но изловил лисицу, что крала этих кур. Примечание. Сэй — мастер своего дела, учитель, наставник. Конец примечания. После этого куры пропадать перестали. А еще у одного старика в городе. Внучка хворала без конца, уж помирать стала, но пришёл Чинсей, провёл ритуалы, подарил амулеты, и девушка расцвела, к ней уже повадились свататься, уверяю вас, ваше высочество. Чинсей справится с вашим делом лучше всех. Юншен спорить не стал, но и оставлять всё как есть не спешил. Поскольку у нас теперь образовались два свободных дня, Мы спросили градоначальника, чем можно было бы в это время заняться в городе. Юншен пожелал тренироваться, но всё равно рассмотрел предложенные варианты. «Завтра вечером пройдёт фестиваль саинских бабочек», — рассказывал градоначальник. «Только раз в год, в месяц огненных драконов, сразу за днём Срединной Луны, за городом рождаются тысячи бабочек». «По поверью, они посланники самих драконов. Мы собираем их вместе, а вечером — в праздник, выпускаем в небо». «А в чём суть?» — заинтересовался Юншен. «Бабочки эти по окраске похожи на драконов», — рассказывал градоначальник с гордостью и увлечённостью. «В древности они возвещали о приходе драконов. Те прилетали на праздник» встречаясь в небе с бабочками поздним вечером. подробности не расскажу, завтра всё увидите. Но, учитывая вашу миссию, ваше высочество, думаю, будет правильно, если бабочек выпустите именно вы. Позднее, когда мы отправились гулять по городу, Юншен, несмотря на заверения в надёжности колдуна, всё равно решил посетить магические лавки. Они нашлись не в самом центре, Но улица казалась оживлённой. Здесь и правда пользовались популярностью такие вещи. Как мы подслушали из случайных разговоров, многих напугал проснувшийся дракон. И хотя в Атаре в основном придерживались мнения, что это всё юншен, защититься от колдуньи Камелии всем тоже хотелось. «Бабочки!» — всё ворчал Хин. «В храме хоть что-то приличное было, а здесь бабочек выпускать». Мы шли по улице, приглядываясь к лавкам и ассортименту. Людей вокруг было много, мы двигались медленно, но держались рядом, друг от друга не отставали. «Это хоть что-то», — раздражённо вздохнул Юншен, «потому что в храм я могу отправиться, только если от ведьмы избавлюсь. Если бабочки нам помогут, то хорошо». Хин скептически фыркнул. «Из лавки, к которой мы присмотрелись, Вышли покупатели, и, завидев принцев-драконов, принялись им кланяться. На улице было шумно, солнечно и жарко. Я с трудом держала зонтик, стараясь никого не зацепить. Как вдруг в толпе заметила синий отблеск в волосах и замерла. Как во сне. Это он.